Пошел крупный снег. Скоро он засыпет следы Юрика Бирнисона. Фонари Больвангара скрылись из виду. От пожара Осталось только слабое зарево. И если бы не тусклое Свечение снега под ногами, Они шли бы в полной Темноте. В небе, затянутом Плотными тучами, Не было ни луны, Ни северного сияния. Но, наклоняясь к снегу, Дети еще могли различить глубокие следы медведя. Лира подбадривала ребят, покрикивала, била, ругалась, поддерживала, подталкивала, тащила чуть ли не волоком, ласково поднималась земли, смотря по тому, что требовалось. А что требовалось, подсказывал ей п а н т е л е м о н следивший за состоянием их деймонов. «Я доведу их», — твердила она себе, — Я приехала, чтобы в ы в е с т и их и выведу. в Роджер старался подражать ей, а первым шел остроглазый Билли Коста. Вскоре снегопад усилился, и им пришлось идти вплотную друг к другу, чтобы не потеряться. Лира подумала, если лечь рядом и друг об друга греться, вырыть норы в снегу, Ей чудились какие-то звуки, Будто шум мотора. Не тяжелый рок от дирижабля, А более высокий звук, Как жужжание шершня. Он то слышался, то пропадал. И вой собак, ездовых собак, Бесконечно далекий, Заглушенный миллионами мягких снежинок, То и дело уносимые порывами ветра. Кто там мог выйти? цыганские собаки или какие-нибудь дикие духи тундры или это освобожденные деймоны звали пропавших детей и что-то мерещилось во тьме ведь не могло ничего не светиться за пеленой снега разве что призраки или сами они сделали круг и б р е д у т обратно к б о л ь в а н г а р у Но это были желтые лучи фонарей, А не белое сияние антарных лам. И они приближались, И громче становился собачий вой, И раньше, чем Лира успела сообразить, Сон это или явь, Ее окружили знакомые фигуры, И люди в меху не дали ей упасть. Могучая рука Джона Фаа подняла ее в воздух, Фардер Кором радостно смеялся, и сколько видно было сквозь метель, цыгане повсюду сажали детей в сани, закрывали мехом, давали им тюлень е мясо, и Тони Коста тут был, обнимал Билли, толкал его кулаком и снова обнимал, и восторженно тряс, и Роджер... — Роджер едет с нами, — сказала она Фардеру Корому, — я ведь его поехала выручать. Мы с ним вернемся в Иордан. Что это за шум? Это было жужжание того же мотора. Словно разом взвелись в воздух десять тысяч о с а т а н е л ы х ж у к о в ш п и о н у в н е з а п н ы й удар свалил ее в снег. И Пантелеймон не мог защитить ее, потому что золотая обезьяна... Миссис Колтер... Золотая обезьяна тискала, кусала, царапала пантелеймона, который видоизменялся с такой быстротой, что невозможно было уследить. И не сдавался, жалил, драл, х л е с т а л Миссис Колтер, напряженное, застывшее лицо в меху, тащила Лиру к моторным саням, и Лира сопротивлялась так же упорно, как ее Деймон. Валил густой снег, и они... Словно были изолированы Внутри своей отдельной маленькой метели А лучи фар Утыкались в белую пелену Уже через какие-нибудь несколько сантиметров Помогите Кричала Лира цыганам Которые были совсем рядом И ничего не видели из-за снега Помогите Фардеркором Лорд Фар Господи Помогите Миссис Колтер пронзительно выкрикнула команду на языке северных тартар. Из снежного вихря в ы н ы р н у л отряд с винтовками и рычащими деминами волками. Командир увидел, что миссис Колтер борется с девочкой и поднял лиру одной рукой, как куклу, и швырнул в сани. Оглушенный ударом и самой внезапностью случившегося, Она затихла Грохнул выстрел Потом другой Цыгане сообразили, что происходит Но стрелять, когда не видишь своих Опасно Тартары, сомкнувшись вокруг саней Могли стрелять наугад, сколько вздумается Цыгане же не решались ответить огнем Боясь попасть в лиру Как же ей было горько И до чего она устала В голове стоял звон, мысли путались, но она заставила себя сесть и увидела, что Пантелеймон продолжает отчаянно драться с обезьяной. Он был росомахой и больше не менял вида, намертво вцепившись зубами в золотую руку. — Но кто там еще? Не Роджер? — Да, это Роджер. Молотил миссис Колтер кулаками и ногами, бодал ее в голову. Но тут подскочил Тартарин и одним движением руки смахнул его, как муху. в с ё смешалось перед глазами. Белая, черная, какая-то летучая зелень, угловатые тени. И с железным лязгом и скрежетом в просвет ворвался Йорик Биргессон. Огромные челюсти разили налево и направо, лапа вспорола кольчужную грудь, белые клыки, чёрное железо, кровавленный мех. А потом что-то с силой потащило её вверх, вверх, и она схватила Роджера, вырвав из рук миссис Колтер. Их д е й м о н ы п т и ц ы пронзительно крича и хлопая крыльями, взвелись следом среди летучих теней. А потом Лера увидела рядом с собой ведьму, одну из тех изящных угловатых фигур, которые прежде носились в вышине, и в голых белых руках у н е ё на этом-то морозе, был лук. Она оттянула тетиву и пустила стрелу в мрачную глазную щель шлема, появившегося в каком-нибудь метре от н е ё Стрела вошла в щель, и наполовину вышла из затылка. И в з в и в ш и й с я в воздух д е й м о н Стражника исчез, не успев упасть на землю. Вверх! Вверх несло Лиру и Роджера, и оказалось, что это ветка облачной сосны, за которую они цепляются слабеющими пальцами, и с ними на ветке сидит, грациозно удерживая равновесие, молодая ведьма. Потом она наклонилась налево и вниз, и навстречу им земли стало п о д н и м а т ь с я что-то огромное. Они свалились в снег рядом с корзиной воздушного шара Ли Скорспи. «Залезай!» — крикнул Техасец. «И друга сюда тащи! А каков медведь видала?» Лира увидела, что три ведьмы держат канат о б в е д ё н н ы й вокруг большого камня, и не дают подняться рвущемуся в небо шару. у л е с ь крикнула она Роджеру, и с нежной кучей перевалилась через обшитую кожей кромку корзины. Через секунду на неё упал Роджер, а ещё через секунду воздух вздрогнул от могучего рыка. «Давай, Йорик, на борт, старик!» — крикнул Ли Скорсби. И плетёное дерево прогнулось и страшно заскрипело под тяжестью медведя. Порывом ветра отнесло в сторону туман и снег. И Лира успела разглядеть всё, что происходило вокруг. Она увидела, что цыганские бойцы под командованием Джона Фа преследуют а р и е р г а р д стражников и гонят их к пылающим развалинам Больвангара. Увидела, как другие цыгане сажают одного за другим детей в сани и накрывают их теплым мехом. Увидела, что ф а р д е р к о р а м напряженно оглядывает поле боя, опираясь на палку, а его желто-оранжевый дэймон прыгает по снегу и тоже озирается вокруг. г ф а р д е р к о р а м крикнула Лира. «Мы здесь!» Старик услышал, обернулся, и с удивлением посмотрел на шар, удерживаемый канатом, на ведьм, которые не давали ему взлететь, на лиру, махавшую ему рукой из корзины. «Лира!» — крикнул он. «Ты цела, девочка, цела!» «Целее не бывает!» — крикнула она в ответ. «Прощайте, фардер-корам! Прощайте! Отвезите детей домой!» «Отвезем! Клянусь жизнью! Счастливого пути, дитя мое! Счастливого пути! Счастлива, дорогая!» В ту же секунду аэронавт бросил вниз руку, подавая знак, и ведьмы отпустили канат.